Эл-Капоне жив! Таганская группировка, одна из самых авторитетных в Москве, представляла собой выдающийся пример дружбы народов. Будучи славянской по своему духу, управлялась она азербайджанцем, который приехал из стольного города Баку еще в середине 80-х. Сначала он контролировал поставки левой обуви, Между прочим, посодействовал расширенным закупкам азербайджанского чая, изготавливаемого из отбросов чайного листа. С началом перестройки немного позанимался поставками оружия в Нахичевань, а потом при падении платежеспособного спроса и в Нагорный Карабах, несмотря на известные этнические противоречия. Испытывая неизбывную тягу к легальному бизнесу, подмял под себя два оптовых рынка, взял полностью Рязанский проспект и половину Волгоградки. Дотянулся до Котельнической набережной, заимел свой банк на Яустском бульваре и еще один неподалеку от Балчуга. Открыл шесть ресторанов и две станции технического обслуживания «Жигулей». Угнетало его только одно. Его фамилия, совершенно благозвучная на языке независимого азербайджанского народа, в Москве производила жутковатое впечатление. Даже привычные ко всему столичные чиновники, услышав это звукосочетание, икали и долго не могли прийти в себя. Поэтому, намаявшись, бизнесмен вызвал юристов и сказал так. «Я вам бабки плачу». Делайте, что хотите, но фамилию надо поменять, чтобы прилично было. Поняли меня?» Юристы все поняли и через некоторое время сообщили хозяину, что никаких проблем с переменной фамилией нет. Существует закон. Если фамилия неприличная, то вместо нее можно брать любую. Остается только придумать, какую именно. Обрадованный хозяин собрал близкий круг друзей, выставил угощение, а когда застолье подходило к концу, объявил конкурс на лучшую фамилию. Кто-то из присных, еще державшийся к этому моменту на ногах, посоветовал «Эл Капоне», «Фрэнк Эл Капоне» и рухнул под стул. С историей движения хозяин знаком не был, но звучание новой фамилии ему понравилось. Поэтому он тут же набрал юристов по ручнику и заявил «Эл Капоне» будет моя фамилия, Фрэнк Эл Капоне, чтобы завтра новый паспорт был. Юристы изготовили новый паспорт одновременно с комплектом визитных карточек. Когда клиент, увидев визитную карточку, начинал медленно сползать по стене, специально обученный человек из сопровождения успокаивал, что вы, что вы, не волнуйтесь, пожалуйста, он даже не член семьи, просто однофамилец. А из далекого Азербайджана шли и шли письма и факсы, адресованные Фрэнку Гусейновичу Эл Капоне-Аглы. Но это к слову.